Глава 8. В начале 2008 года генерал Кропин сообщил мне, что сильно сокращено финансирование нелегальной агентуры. В связи с этим возникла необходимость пересмотра объемов финансирования Рона. В результате секвестра бюджета ГРУ новым министром был секвестирован бюджет всей нелегальной резидентуры ГРУ. Некоторое количество агентурных групп переведено в спящий режим, некоторые переведены в резерв, как писал генерал, до лучших времён. Генерал Крупин писал, что он уверен в том, что Рон не согласится с секвестром. Я ужаснулся от прочитанного. Передоговариваться с Роном? Только не это. В итоге выбрал одну финансовую модель из нескольких предложенных мне генералом Крупином на выбор. Самую простую выбрал. Я не хотел красть деньги по какому-либо схематозу из фирмы и обманывать Ричарда. Поэтому выбрал модель, которая была самой простой и относительно честной. «Мы будем показывать расходы на Марка, моего агента. Он якобы откажется работать безвозмездно. Что поделаешь? Капризничает, сволочь! С меня подробное сообщение, типа рапорт. То есть я — первоисточник обмана своей родины. Мне подтверждать все расходы. И с моим участием будем деньги гонять по офшорам. Вся ответственность на мне. На самом деле будем деньги, предназначенные официально для Марка, платить Рону которому, разумеется, глубоко плевать на все трудности и ничего он не захочет менять. Мне с этим в любом случае не справиться. Рон мне точно не по зубам. Проверено на практике. Этому министру также плевать на трудности ГРУ и всего генштаба. Ему нужно сократить расходы и показать свою финансовую эффективность. И он выполнит эту задачу в любом случае. А ГРУ обязанности ГРУ вести разведку. Вот и несите своему начальнику генштаба информацию. А как вы это сделаете? Плевать. В принципе, нормальный бизнесовый подход. Очень американский, кстати говоря. Но в том-то и дело, что подход именно бизнесовый. Бизнесовый, а не государственный и не армейский. Вот так на практике выглядит дружественный огонь во внешней военной разведке когда вроде бы все одно дело делаем, с одним врагом воюем. Но есть уже одно «но». Это не случайный дружественный огонь, не по ошибке лейтенанта и цели ли с него врага. Все, как у американцев, в основе дружественного огня – деньги, мани-мани-мани. А я, товарищ министр обороны, в русской армии служу. Понял? Далее в голове целая тирада самых разных и неприятных ругательств в адрес министра, и не только. Впервые ругался и в отношении еще кого-то. Но сам факт — это нокаут. И сильнейший моральный удар. Все-таки очень важно, чтобы офицер с уважением относился к руководству страны, в том числе к своему министру, пусть и гражданскому политику, который является политическим руководством твоей армии сообщил о своем решении генералу Крупину. В ответ получил от него слова благодарности и заверения о том, что он нисколько не сомневался, что я приму именно такое решение. «За Родину!» Впервые генерал Крупин попросил меня держаться и написал очень душевно. «Надо это вытерпеть, надо это пережить. Пройдет несколько лет, и все обязательно встанет на свои места. Просто надо пережить это!» Теперь уже не было сомнений в том, что для нелегальной агентурной разведки ГРУ Генштаба действительно наступил режим «W». Но удар пришелся совсем с другой стороны. Откуда и не ждали. В военной разведке надо быть готовым ко всему, в том числе и к удару с тыла, в спину, быть готовым и к дружественному огню. В войсках этому, естественно, не учат. Одновременно с этим тогда в моей голове начал формироваться новый образ предателя и предательства, совсем не такой, как в русской литературе и кино советского периода, на котором мы воспитывались. Но я морально не мог принять этого. Впереди заключительная часть этой серии.